10 декабря, Ассамблею Толстого, зеркала, хрустали, пудра мушки, фижмы и фонтанжи, приседания и шаркания, совсем как в Европе, где-нибудь в Париже или в Лондоне. Сам хозяин, человек любезный и ученый, переводит метаморфосес, то есть применение Овидиева, и Николы Махиавеля, мужа благородного флорентийского, увещания политический Танцевал со мной минуя, говорил куплименты и завидия, сравнивал меня с Галатеей за белизну кожи Аки Мрамора и за черные волосы Аки Цвет Геоцинт. Забавный старик, умница, но в высшей степени плут. Вот некоторые изречения этого нового макиавелли «Надобно, когда счастье идет не только руками, но и ртом хватать и в себя глотать». В высокой фортуне жить, как по стеклянному полу ходить. Без меры многодавленный цитрон вместо вкусу дает горечь. Ведать разум и нрав человеческий — великая философия. И труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить. Слушая умные речи Толстого, он говорил со мной то по-русски, то по-итальянски — под нежную музыку французского минуэта, глядя на изящное собрание кавалеров и дам, где все было почти совсем, как в Париже или Лондоне, я не могла забыть того, что видела только что по дороге. Перед Сенатом на Троицкой площади те же самые колья, с теми же самыми головами казненных, которые торчали там еще в мае во время маскарада. Они сохли, мокли, мерзли, оттаивали, опять замерзали и все-таки еще не совсем истлели. Огромная луна вставала из-за троицкой церкви, и на красном зареве головы чернели явственно. Ворона, сидя на одной из них, клевала лохмотья кожи и каркала. Это видение носилось передо мной во время бала. Азия заслоняла Европу. Приехал царь. Он был не в духе. Так тряс головой и подергивал плечом, что наводил на всех ужас. Войдя в залу, где танцевали, нашел, что жарко, и захотел открыть окно. Но окна забиты были снаружи гвоздями. Царь велел принести топор и вместе с двумя денщиками принялся за работу. Выбегал на улицу, чтобы видеть, как и чем окно заколочено. Наконец-таки добился своего, вынул раму. Окно оставалось открытым недолго, и на дворе опять начиналась оттепель, ветер дул прямо с запада. Но все-таки по комнатам пошли такие сквозняки, что легко одетые дамы и зябкие старички не знали, куда деваться. Царю стал, вспотел от работы, но был доволен, даже повеселел. — Ваше высочество, — сказал австрийский резидент Плеер, большой любезник, — вы прорубили окно в Европу.